Жёлтая пыль зависла вокруг как туман, лениво расходясь в стороны или окутывая придорожный кустарник. Когда на горизонте красным шаром поднялось солнце, у нас возникла проблема с тягловой силой. При слабом свете фургон нашего пункта воздушного радионаблюдения Гигант на огромных колесах, служивший когда-то пылевой фуражной дачей французов, сошел с бревенчатого настила дороги. Лошадь запуталась в постромках, а две другие, которых вели по настилу впереди, чтобы проторить дорогу, завезли в болоте и запутались в проводах полевой связи. Чертовщина какая-то. С помощью свежих лошадей и еще одной пары им в помощь мы вызволили застрявший фургоны и поспешили за своей частью. Мы нашли своих скорее, чем ожидали, в нескольких километрах впереди, в лесу у озера. Весь лес был заполнен войсками и штабелями боеприпасов, занявших все свободное место до последнего квадратного метра. Мы разогрели обед и разбили палатку, а когда заползли внутрь, пошел дождь. В маленькую дырку в брезентовом брезентовом и капли дождя просачивались, попадая мне на лицо. Но погода была все еще душной, так что это мне даже нравилось. Кроме того, я очень устал. Утром спустился к озеру. Вода была теплой. У меня было время, чтобы постирать нижнее белье, которое уже приобрело серо-землистый цвет. 16 июля. Продолжили движение в 14 часов. Мы шегали до дрожи в коленях до самого пункта «Л». Он был уже совсем близко, а нам ужасно хотелось пить. В деревне одна из наших лошадей птяв подкову. Разразилась гроза, и я вместе с другими задержался, чтобы найти кузнеца в одной из следовавших сзади батарей. Наш собственный кузнец остался далеко позади, чтобы починить полевую кухню, у которой сломалась задняя ось. Мы нашли кузнеца Кое-кто из ребят дал нам хлеба, чаю, сигареты, сигаретной бумаги. И мы поехали в сгущавшиеся сумерки и в новую грозу. Лошади продолжали шарахаться из стороны в сторону, не различая пути. Наконец, через час мы вышли к тяжелым силуэтам орудий на краю дороги, отставших от счастья. Под дождем темные фигуры притурились у машин или лежали под ними странно выглядевшими грудами. Я нашёл всех своих спутников лежавшими под деревьями. Они крепко спали, а лошади склонили головы на шею друг дружки. Между пятью и 6 утра мы вышли в назначенный для отдыха район на лугу чуть выше одной из деревень. Подъем был в полдень, в 4 часа в путь. 4 часа марша в мокрых ботинках Вечеру стало прохладно. Дорога поднималась, и опускалась при однообразном ландшафте, а издалека доносился шум стрельбы. У дороги виднелись воронки от бомб. К двум 2:20 мы свернули на участок, поросший травой. Холодно и сыро при противном пронизывающем ветре. Мы набрали мокрого сена и соорудили палатку. У кого-то нашлась свеча. Теперь, когда мы влезли внутрь, неожиданно стало вполне уютно. Четыре человека удобно устроившихся в укрытии вокруг дружелюбного теплого света. Кто-то сказал: "Мы не забудем этот вечер". И все были согласны. 20 июля 1941 года. Сегодня ровно четыре недели. С тех пор, как мы пересекли границу Германии, преодолели 800 километров. После Кульмы 1250. На восемнадцатую ночь точное расстояние от пересечения дорог в Штанкине, где нас собрали для того, чтобы мы двинулись в направлении Граева и Осовца, равнялось 750 километрам. Я сижу на скамейке. у доника паромщика мы ждали остальных из нашей части чтобы начать трудную переправу через западную двину которую наша маленькая группа преодолевала верхом на лошадях в течение часа